Часть 3. Золотая лихорадка. Глава 25. 31 мая, 14 часов 55 минут. Разноцветная пустыня, штат Аризона. — То, что вы делаете, является нарушением законов штата и федеральных законов, — предупредила Нэнси Цо. Не обращая внимания на ее угрозу, Пейнтер выковырял остатки и звездки, которая удерживала на месте каменную плиту, закрывавшую воздушный пузырь подбоченевшись Нэнси Цо стояла на краю поля петроглифов, высеченных на полу провала. Ковальский следил за ней, держа в руке ее же собственный револьвер. Он обезоружил сотрудницу службы охраны, прежде чем та успела понять, в чем дело. — Я очень сожалею, Нэнси, — сказал Хэнк Кануш. — Мы постараемся действовать как можно осторожнее. В доказательство своих слов он подобрал кусок раскрошившейся из звездки со спирального узора на плите, отбросил его в сторону и осторожно смахнул мельчайший песок с изображения полумесяца и звезды в центре. Кауч бросился к отлетевшему куску штукатурки и обнюхал его, словно это была игра. Пейнтер продолжал скоблить и копать, обливаясь потом под солнцем. Его обнаженная шея уже начинала гореть огнем. После пяти минут работы... Каменная плита зашевелилась под его ладонью. Хэнк тоже это почувствовал. «Похоже, вы освободили плиту». Поток воздуха, поднимающийся вверх, заставляет ее колебаться. Пейнтер пришел к такому же выводу. Опустившись на колени, он двигался вдоль края плиты, пока, наконец, не нашел достаточно широкую щель, куда можно было вставить лезвие ножа, чтобы действовать им как рычагом. Кромка каменной плиты была скошена наружу, как у резиновой пробки, Надавив на рукоятку ножа, он чуть приподнял плиту. Та имела в толщину около четырех дюймов. Слишком тяжелая, чтобы Хэнк смог поднять ее в одиночку. Опустив плиту, Пейнтер махнул Ковальски. — Помоги нам. — А с ней как быть? Великан ткнул пальцем в сотрудницу службы охраны. Пейнтер уселся на корточки Ему требовалась помощь этой женщины, а это означало, что он должен быть с нею откровенным чтобы она поняла всю серьезность ситуации. Мясцо. Не сомневаюсь, вы слышали об извержениях у нас в Юте и в Исландии? Сердитые складки вокруг глаз Нэнси нисколько не разгладились, она молча смотрела на Пейнтера. То, что мы здесь ищем, возможно, имеет отношение к обеим этим катастрофам. Много народу уже погибло, и еще многие погибнут, если мы не получим ответы. «Ответы, возможно, лежащие внизу». Нэнси укоризненно покачала головой. «О чем вы говорите?» «Мы говорим об анасазе», — ответил Хэнк. «Так получилось, что у нас есть доказательства того, что нынешняя вулканическая активность напрямую связана с тем разрушительным извержением, которое породило Вулкан Сансет и уничтожила в этих краях всех анасазе. Я не могу объяснить подробнее». — Скажу только, что символы, полумесяц и звезда, которые мы вам показали, являются ключом к этой трагедии. — И для того, чтобы спасти многие и многие жизни, — подхватил Пейнтер, — нам нужно постоянно двигаться вперед. Нэнси перевела взгляд с Хэнка на Пейнтера, затем снова повернулась к пожилому ученому. Наконец она вздохнула, и глубокие складки у нее на лице разгладились, почти разгладились. я дам вам некоторую свободу действий, но только на время. Нэнси протянула руку к ковальски Можно получить оружие обратно? Пентер внимательно оглядел ее, вчитываясь в ее движение, стараясь определить, неуловко ли это, направленное на то, чтобы завладеть своим револьвером. Похоже, Нэнси говорила искренне. Впрочем, они все равно не смогут следить за ней до бесконечности. — Верни оружие, — приказал он ковальски Казалось, великан откажется выполнять приказ — Но в конце концов он протянул револьвер рукояткой вперед. Нэнси взяла оружие, какое-то мгновение подержала его в руке, пока все напряженно следили за ней, затем быстро убрала в кобуру. Она махнула рукой, приглашая Ковальски следовать за ней. — Идемте, я вам помогу. пентер снова приподнял каменную плиту. Остальные трое подхватили ее за край и совместными усилиями выдернули из отверстия. Удерживая плиту вертикально, Ковальский перекантовал ее к стене и оставил там. «Вы удовлетворены?» — спросил он у Нэнси, вытирая руки о штаны. Не удостояв его ответа, та повернулась к отверстию. Достав из рюкзака фонарь, Пейнтер просветил вниз. Луч выхватил широкий проход, круто ведущий вниз. «Там ступени!» — пробормотала потрясенная Нэнси. Ступени — это было слишком сильно сказано. В скале были высечены углубления, достаточные, чтобы поставить пятку или носок. Однако это было лучше, чем ничего. Веревки не понадобятся. Присоединившись к остальным, Ковальский склонился над отверстием. Фу! Он с отвращением замахал рукой перед лицом. Воняет! Хэнк кивнул. серо водород. И теплый. Для воздушных пузырей такое необычно». — Значит, где-то поблизости идет геотермальная активность. Не слишком обнадеживающая мысль, однако выбора не было. Нужно идти дальше. Пейнтер повернулся к Нэнси. — Вы ничего не имеете против того, чтобы подождать здесь? — Если через два часа мы не вернемся, вызывайте по рации помощь. Та молча кивнула. — Но, пожалуйста, дайте нам эти два часа, — подчеркнул Пейнтер, — Опасаясь, что как только они спустятся вниз, Нэнси свяжется с охраной парка. «Я же дала вам слово», — сказал та. «И я его сдержу». Поджав хвост, кауч попятился прочь от отверстия. Наверное, его пугали запах и странный вид этой дыры. Пентер не мог его в этом винить. Хэнк протянул молодой женщине поводок. «Не могли бы вы еще присмотреть за каучем?» «По-моему, выбора у меня нет». — Спускаться вниз собака явно не собирается. Наверное, из всех нас она самая благоразумная. Уладив все вопросы, Пейнтер позвонил в штаб-квартиру Сигмы и вкратце описал сложившуюся ситуацию. Завершив разговор, он пригнулся и начал спускаться по наклонному проходу, аккуратно ставя каблук в высеченное отверстие. Ему совсем не хотелось поскользнуться и полететь неизвестно куда. Пейнтер двигался первым, светя перед собой фонариком — Ковальский со вторым фонариком замыкал шествие. Путь вниз оказался долгим. Через несколько минут отверстие, ведущее на поверхность, сжалось далеко позади до крошечной светлой точки. Воздух впереди становился все горячее, зловоние усиливалось, у Пейнтера горели глаза и ноздри. И это неприятное ощущение только усиливал постоянно дующий в лицо ветер. Пейнтер не знал, долго ли еще они смогут пройти, прежде чем им придется поворачивать назад. — Должно быть, мы спустились глубоко под землю, — прикинул Хэнк. — Не меньше, чем на сто футов. Потрогайте стены. Песчаник сменился известняком, который составляет основную подложку плато Колорадо. Пейнтер также обратил внимание на эту перемену. Далеко ли еще нам спускаться вниз? Похоже, Ковальский подумал о том же. Шумно отпив воды из фляжки, он сплюнул и выругался. Если мы наткнемся на парня с копытами вместо ног и с вилами в руках, сразу же уносим отсюда ноги. Договорились? — А может быть, нам придется повернуть обратно и раньше, — заметил Хэнк, кашляя в зловонном воздухе. И все же Пейнтер упорно шел вперед до тех пор, пока его слух не уловил ровный свист и приглушенный рев. Луч фонарика высветил конец тоннеля. — Наконец-то! Впереди что-то есть предупредил Пейнтер. Осторожно двинувшись дальше, он преодолел последние несколько ярдов и протиснулся в пещеру, чудесную и одновременно жуткую в своей красоте. Пейнтер отошел в сторону, чтобы остальные смогли к нему присоединиться. Шагнув в пещеру, Ковальский выругался вслух. Прикрывая ладонью рот, Хэнк тихо пробормотал. «О, Господи!» Тоннель закончился огромной пещерой с такими высокими сводами, что в ней без труда разместился бы пятиэтажный жилой дом. Над головой возвышался практически идеальный купол, словно пещера образовалась за счет пузыря, возникшего в толще известняка и давным-давно лопнувшего. Слева широкая трещина, высоко в стене, открывала выход реке, которая врывалась в пещеру бурлящим потоком, но только это была не вода, Из расселена вытекала пенящаяся грязь, черная и густая, извергающая пары сероводорода. Она собиралась в обширное озеро, которое занимало половину пещеры, подпитываясь десятком ручейков, струящихся из более узких трещинок в стене. Затем озеро выливалось в овраг, расколовший пещеру надвое. По дну этого оврага неслась река бушующей грязи, затянутая дымкой. Пенись и бурля, поток исчезал в черном зеве, противоположном конце пещеры. «Поразительно!» — пробормотал Хэнк. «Подземная грязевая река! Должно быть, это одна из тех геотермальных артерий, что протекают под плато Колорадо от хребта вулканических пиков Сан-Франциско». Однако они не были первыми, кто обнаружил эту гигантскую реку. Через окутанный паром поток был перекинут горбатый мостик, сложенный из длинных узких плит песчаника скрепленных известковым раствором. В этом сооружении сразу же узнавалась работа древних индейцев Пуэбло. «Как кому-то удалось возвести здесь такую штуковину?» — недоуменно промолвил Ковальский. «Племена, которые в древности обитали в здешних местах, были великолепными зодчими», — объяснил Хэнк. «Они возводили большие сложные здания на вершинах ответственных скал, так что для них соорудить такой мост было проще простого». И все же каждую каменную плиту нужно было принести сюда на руках. У профессора остекленели глаза, то ли от едкого воздуха, то ли от того, что он мысленно представил себе работу древних мастеров. Хэнк направился вперед. Пол пещеры был усыпан каменными обломками, однако чьи-то руки давным-давно расчистили тропинку к мосту. Пейнтер последовал за профессором, понимая, куда тут идет. Такая же расчищенная тропинка вела на противоположном берегу к входу в тоннель в дальней стене пещеры. Судя по всему, путешествие в подземном мире было еще не завершено. По мере того, как они приближались к мосту, жара становилась невыносимой. Содержание сернистых испарений в воздухе достигло критической концентрации и дышать стало практически невозможно. Пейнтеру и его спутникам, Давно бы уже пришлось повернуть назад, если б не ветерок, который дул им навстречу, унося часть токсинов в проход, оставшийся позади. «Как вы думаете, переправляться по этому мосту безопасно?» — спросил Ковальски, держась позади вместе с Хэнком, который также проявлял беспокойство. «Ну, мост простоял несколько столетий», — сказал Пейнтер. «Но я пойду первым, один. Если все будет в порядке...» Вы проследуете за мной по одному. Будьте осторожны, — напутствовал его Хэнк. Пейнтер и сам думал о том же самом. Он приблизился к началу моста. Ему открылся вид на несущийся внизу поток. Жидкая грязь бурлила и пенилась, брызгая на известняковые стены ущелья. Падение в это горячее месиво будет означать мгновенную смерть. Не имея выбора, Пейнтер наступил на связанной известью плиты одной ногой, затем другой, постоял немного на месте. Древнее сооружение казалось достаточно прочным, поэтому Пейнтер сделал еще один шаг, и еще он очутился над серединой потока. Услышав тихий скрежет каменных плит под ногами, он застыл. По спине ручья милился пот, глаза затянула едкая соленая пелена. — Все в порядке? — Окликнул его Ковальски, Пейнтер поднял руку, показывая, что все замечательно, однако подать голос не решился. Разумеется, это было глупо. Он двинулся дальше, шаг за шагом, и, наконец, добрался до конца моста и с радостью спрыгнул на твердую землю. Переполненный облегчением, Пейнтер наклонился, упираясь руками в колени. — Нам идти к вам? — окликнул Хэнк. Пейнтер лишь молча махнул рукой, подзывая их к себе — Хэнк и Ковальский быстро прошли по мосту и благополучно достигли другого берега. Все трое постояли немного, приходя в себя, затем направились к зияющему жерлу прохода, оставив мутный грязевой поток позади. Дойдя до входа в подземный туннель, они были вознаграждены дующим оттуда прохладным ветерком. В воздухе чувствовался едкий минеральный привкус, однако после обжигающего сероводорода пещеры это показалось самой настоящей благодатью. Ковальский подставил руку в воздушной струе. — Откуда этот ветер? — Есть только один способ узнать. Пейнтер снова двинулся вперед первым. Когда они вошли в тоннель, Хэнк предложил более развернутый ответ. Судя по всему, система подземных пустот уходит дальше вглубь. Чтобы пещера дышала вот так, необходимо, чтобы внизу имелось большое количество холодного воздуха. Профессор указал назад. — Та горячая пещера! Засасывает охлажденный воздух наверх, и этот воздушный поток продолжает двигаться дальше до самой поверхности, отнимая жар и выводя его наружу. пентер вспомнил приблизительную оценку объема системы пещер под воздушным пузырем в упадке — 7 миллиардов кубических футов. Он чувствовал, что здесь нечто еще более обширное. Но как далеко вниз придется спускаться? Тоннель вел вглубь, становясь местами крутым, местами выравниваясь, чуть ли не до горизонтального. Но вверх он нигде не поворачивал, и воздух становился все холоднее. Минут через десять ходьбы на стенах появился перламутровый блеск наледи, отражающий луч света фонаря. Пентер вспомнил слова Нэнси про полости в лаве под кратером вулкана Сансет, заполненные льдом. По-видимому, то же самое явление наблюдалось и здесь. Вскоре даже идти стало опасно. Поскользнувшись, Ковальский растянулся и громко выругался. Встречный воздушный поток усилился. И теперь щеки Пейнтера обжигал ледяной ветер, как всего несколько минут назад то же самое делал раскаленный сероводород. «Это пришло в голову только мне», — пробормотал Ковальский, поднимаясь с земли. «Или кто-нибудь еще тоже вспомнил фразу, когда ад замерзнет?» Пейнтер ничего не ответил, так как его фонарик наконец высветил конец прохода. Он поспешил вперед, скользя, словно на коньках по гладкому льду. Выкатившись в новую пещеру, Пейнтер снова застыл у входа, пораженный увиденным. Ковальский у него за спиной тихо присвистнул. Хэнк ошеломленно ахнул. Мы их нашли. Пейнтер понял, что он имел в виду. Они нашли а Анасази. Шестнадцать часов, четырнадцать минут. «Это все равно, что наблюдать за видеоигрой, не так ли?» — спросил Рафаэль сен -Жермен. Он сидел в хвостовом отсеке вертолета наблюдения одного из двух, одолженных за кругленькую сумму у одной военизированной группы, которая патрулировала мексиканскую границу, отлавливая наркотеррористов. Две винтокрылые машины с тонированными, пулей непробиваемыми стеклами — Стояли с работающими на холостых оборотах двигателями в пустыне приблизительно в миле от горы с плоской вершиной. Хвостовой отсек вертолета, в котором находился Рафи, был оснащен двумя вращающимися креслами. Вдоль одного борта тянулась скамья, а вдоль второго выстроилась целая стена оборудования, включающего цифровые магнитофоны, проигрыватели в видеодисках и три жидкокристаллических монитора. И все это было подключено, к ультро-коротковолновым и видеокамерам, которыми вертолет ощетинился снаружи. На среднем мониторе дрожащее изображение показывало штурмовой отряд, поднимающийся по расселине на склоне горы к древним развалинам наверху. Это изображение поступало с камеры, закрепленной на каске у Берна, снова предоставляя рафи возможность наблюдать за происходящим в реальном времени. Он развернул кресло, Хкай Кочиц, сидевший на скамье рядом с одним из боевиков Берна, девушка угрюмо смотрела прямо перед собой, скрестив руки на груди. Очевидно, все еще взбешенная коварством Рафи, кей не произнесла ни слова с тех пор, как они покинули Пуэбло после стрельбы по двум пожилым индейцам Хопи, а Рафи поморщился. Он вынужден был признаться самому себе, что эта неоправданная жестокость не в его стиле. К тому моменту он был измотан долгой дорогой к уединенным хижинам в горах, и его вывела из себя эта проклятая старуха, наотрез отказавшаяся отвечать. Но сейчас у него уже не оставалось никаких сомнений в том, что пожилая пара действительно ничего не знала. Напрасная возня. Если б девчонка не вела себя так упрямо, Рафи швырнул бы ей кость, но сейчас у него не было желания перед ней оправдываться, пусть дуется сколько хочет, Рафи развернулся назад к мониторам. Группа Берна поднялась на вершину горы и направилась туда, где спутник в последний раз видел Пейнтера Кроу, скрывшегося в другой расселине на противоположной стороне. Невысокое разрешение не позволяло рассмотреть подробности. Проследить за директором Сигмы оказалось совсем нетрудно. Несколько звонков кому нужно, несколько разговоров, и дело было сделано. Упростило все и то, что Пейнтер запросил разрешение на посещение заповедной зоны в управлении национальных парков. Разумеется, никакие фамилии названы не были, но сколько еще групп из трех человек собиралось направиться вглубь пустыни, да еще и с собакой? Описания совпали, и через связи семейства Сен-Жермен в научном сообществе Арафи смог получить доступ к геофизическому спутнику и наблюдать за пустыней в окрестностях Пуэбло трещина в скале. Затем два вертолета вылетели на место из пустынного района в северной части национального парка. Группа Берна высадилась в миле от плоской горы и направилась дальше пешком. Рафи склонился ближе к экрану. «Где же сейчас этот твой осточертелый дядя?» прошептал он, обращаясь к монитору. Наблюдая за тем, как Берн с изяществом атлета прыгает с камня на камень, с рюкзаком за плечами и автоматической винтовкой в руках, Рафи ловил себя на том, что непроизвольно с завистью трет себе бедро. Сделав над собой усилие, он стиснул пальцы в кулак. Ему приходилось довольствоваться лишь тем, чтобы жить через других, чем Рафи и занимался сейчас. Если он смотрел на экран пристально, отключая все прочие органы чувств, ему на какие-то краткие промежутки времени удавалось стать Берном. Его заместитель выдвинулся вперед, занимая позицию на острие удара, Берн был не из тех, кто посылает своих подчиненных на риск, которого сам предпочел бы избежать. Двигаясь вдоль груды полурассыпавшихся кирпичей, всего, что осталось от древней стены, он добрался до спрятанной расселены. Прежде чем войти в нее, Берн поднял руку, подавая команды без слов. Рафи завороженно следил за его движениями, интерпретируя их и повторяя на своем колене «Соблюдать тишину». «По моему сигналу!» «Пошли!» — краем глаза Рафи увидел отражение Кай в одном из выключенных мониторов. Девушка подалась вперед, чтобы лучше видеть происходящее. Пусть Кай разыгрывала роль безучастной равнодушной родственницы. Рафи не раз замечал, как учащалось у нее дыхание, когда она слышала упоминание о своем дяде, а также о другом пленнике. Мальчишка Джордан Аппавора находился во втором вертолете, стоящем в 20 ярдах. Это была дополнительная гарантия того, что Кай и дальше будет вести себя благоразумно. Рафи видел на экране, как Берн осторожно скользит вниз по расселине, готовый к любым непредвиденным обстоятельствам. Он представлял себе палящие лучи солнца, обжигающее лицо, резь в легких, вызванную частым дыханием, напряжение мышц спины и рук под тяжестью винтовки. Дойдя до поворота, Берн на какую-то долю секунды заглянул за угол. Этого времени ему было вполне достаточно. В этом заключалось преимущество напарника, сидящего у тебя на плече. Рафи снова вывел на экран изображение и остановил его, изучая более внимательно. Стены расселены, были обильно покрыты петроглифами, но в тесном пространстве Рафи обнаружил только одного живого человека. Это была Женщина по всей видимости, та самая сотрудница службы охраны парка, которая взяла на себя роль провожатой группы Пейнтера и Кроу. Она стояла спиной к камере, держа в руке поводок и уставившись в зияющие в полу отверстия. — Ага, значит, вот куда вы ушли. — Просто так от тебя не отделаешься, да, Монами? — вздохнул Рафи. Он поднес губам рацию. — Берн, похоже, тут придется действовать решительно. «Нам придется сыграть на личном чтобы выманить нашего противника. Убери эту женщину. Мы идем к вам». Говоря это, Рафи снова поймал в мониторе отражение лица Кай. На экране Берн высунулся за угол, вскинул оружие. Судя по всему, женщина что-то услышала и начала оборачиваться. Винтовка Берна на экране беззвучно дернулась, и женщина осела на землю. Кай сдавленно вскрикнула. Потянувшись к соседнему креслу, Рафи нащупал сильную руку Ашанды. Все это время негритянка сидела безмолвно, словно черное изваяние, всеми забытое, но она всегда присутствовала в сердце у Рафи. Он стиснул ее пальцы. «Мне понадобится твоя помощь». Шестнадцать часов двадцать минут. Застыв у входа в пещеру, Хэнк смотрел на замороженную гробницу Анасази, сохранившуюся в недрах земли на протяжении многих столетий. Он пытался разобраться в увиденном. Этого не может быть. Толстый голубоватый лед покрывал стены, устилал пол, образовывал огромные сосульки, свисавшие сталактитами со сводов. Напротив исследователей, наполовину погребенной во льду, стояла деревня, замороженная во времени. Обвалившиеся стены древних зданий поднимались на высоту четырехэтажного дома, неровными грудами, также покрытые наплывами льда. Это было то же самое Пуэбло в упадке, но только гораздо больше, и жители разделили судьбу своих домов. Почерневшие высушенные тела застыли в толще льда, как будто их вынесло потоком из жилищ. Повсюду валялись разбитые глиняные горшки и сломанные деревянные лестницы, а также шерстяные одеяла и плетеные корзины — сохранившиеся в вечной мерзлоте. «Похоже, здесь случился ливневый паводок», — сказал Пейнтер, указывая на другие коридоры, ведущие из пещеры. Вода затопила все, а затем замерзла, превратившись в лед. Хэнк покачал головой. «Сперва эти люди погибли в огне, и лишь потом во льду. Быть может, они были прокляты, с непривычной для него угрюмостью — пробормотал Ковальски. — Может быть, и так. — Вы уверены, что это анасази? — спросил Пейнтер. Судя по одежде, а также по особенностям строений и характерному черно-белому узору на керамике, эти несчастные определенно принадлежали к одному из кланов анасази. Шагнув вперед, Хэнк обернулся к своим слушателям. — По-видимому, это последние, кому удалось пережить извержение вулкана и избежать кровавой бойни. Должно быть, эти люди бежали из в упадки и попытались начать новую жизнь здесь, укрывшись в пещере, защищенной маленькой крепостью, оберегающей дорогу под землю. — Но кто запечатал вход сюда? — спросил Пейнтер. — И почему крышка была отмечена звездой и полумесяцем, символом и Унсу-Поотсеев? Возможно, это сделало обитавшее по соседству племя, которое помогло беглецам спрятаться в этом последнем оплоте. Именно они запечатали вход могильным камнем с высеченным на нем знаком тех, кто, по их мнению, жестоко покарал смельчаков, дерзнувших похитить их тайну. Предостережение остальным, чтобы никто не смел спускаться в пещеру. Пейнтер взглянул на часы. «Раз уж об этом зашла речь, мы должны обследовать все, что сможем, после чего возвращаемся назад». Хэнк услышал в его голосе сожаление, Несомненно, Пейнтер рассчитывал обнаружить кое-что поинтереснее скованного льдом кладбища. Все трое разошлись в разные стороны, внимательно следя за тем, куда поставить ногу. У Хэнка не было ни малейшего желания глядеть на мертвецов. Он включил фонарик и занялся осмотром самого нижнего уровня Пуэбло. Чтобы протиснуться внутрь, ему пришлось продираться сквозь ледяные клыки сосулек, переградивших вход, Он наткнулся еще на одно тело, принадлежащее ребенку, которое потоком смыло в угол, словно мусор. Изо льда торчала маленькая, иссушенная ручонка, словно моля о помощи. «Извини — Извини, — пробормотал Хэнк, пробираясь в следующую комнату. Все вокруг было покрыто льдом и инеем. И луч фонарика отражался в замерзшей воде, озаряя помещение зловещей красотой. Однако под этим ярким сиянием крылась одна только смерть. Озаренный смутной догадкой, Хэнк продвигался вглубь Поэбла, к его сердцу, самому священному месту. Пригнувшись, он шагнул в дверной проем и оказался в своеобразном атриуме, внутреннем дворике, окруженном лабиринтом помещений. Вверх вели террасы, украшенные ледяными наплывами. Хэнк представил себе резвящихся детей, веселых и шумных, и их матерей, несящих тесто, Однако достаточно было всего одного взгляда вперед, чтобы отбросить все подобные размышления. Под крышей нависали угрожающие ледяные сталактиты, нацеленные вниз. Хэнк воочию представил себе, как один из них откалывается и падает, пронзая его насквозь, наказывая за вторжение в это жуткое место. Но у давно умерших богов этих людей были другие планы, относительно смельчака, дерзнувшего нарушить покой мертвых. Уставившийся наверх, Хэнк слишком поздно заметил зияющее отверстие в полу. Правая его нога провалилась в пустоту. Изумленно вскрикнув, он полетел в дыру размером с канализационный колодец. Выронив фонарик, Хэнк отчаянно попытался ухватиться за стенки, но все было тщетно. Словно конькобежец, провалившийся под тонкий лед, он не находил опоры. Хэнк летел вниз ногами вперед, готовясь к неминуемой смерти. Однако он упал лишь с высоты своего роста. Его ботинки ударились о сплошной лед. Он посмотрел вниз. От сломанной шеи, или, по меньшей мере, сломанной ноги, его спасло то, что помещение, куда он провалился, было наполовину заполнено льдом. Нагнувшись, Хэнк подобрал фонарик и поднял взгляд к отверстию над головой. — Хэнк! — окликнул его пейнтер. — Все в порядке, — ответил он. — Но мне нужна помощь. Я свалился в дыру в ожидании помощи хэнк посветил вокруг помещение было в плане круглым стены были выложены из кирпича скрепленного известковым раствором не сразу до хэнка дошло что он провалился именно туда куда собирался попасть несомненно какой то бог сейчас покатывался со смеху радуясь своей проделке хэнк осмотрелся по сторонам в стенах зияли маленькие ниши которые сейчас оказались чуть выше уровня замерзшего льда. На самом деле они должны были находиться где-то посередине стен. Тусклый блеск, сверкнувший в луче фонарика, привлек внимание Хэнка к самой большой нише. «Нет. Разве такое может быть?» На ледяном полу заплясали тени. Направив луч вверх, Хэнк увидел в отверстии Пейнтера и Ковальски, смотрящих на него. «Вы не ушиблись?» — спросил запыхавшийся Пейнтер, не скрывая своего беспокойства — — Нет, но вам, пожалуй, лучше самому спрыгнуть сюда. Даже не знаю, можно ли это трогать. Пейнтер недоуменно поморщился, но Хэнк замахал рукой, призывая его спуститься вниз. — Ну, хорошо, — уступил Пейнтер. Он повернулся к своему напарнику, ковальски Принесешь веревку и спустишь ее нам. Когда великан ушел, Пейнтер свесился вниз и ловко спрыгнул в затопленную льдом комнату. — И что вы нашли, профессор? Хэнк обвел рукой стены. Это Кива, духовный центр поселения Анасази, по сути дела церковь. Он направил луч света вверх. Их устраивали вот в таких колодцах. Отверстие, через которое попали сюда мы с вами, называется Сипапа. Для Анасази оно олицетворяло то мифическое место, где их предки впервые поднялись в мир. Все это очень интересно, но к чему этот урок религии? чтобы вы поняли, анасази хранили здесь самое дорогое, что у них было, в качестве подношения богам. Профессор провел лучом фонаря к самой большой нише. — Полагаю, этот предмет — именно то, что воры похитили у тауце Унсу-Паутсеев, то, что стало причиной гибели анасази. Семнадцать часов шесть минут. Пейнтер шагнул к нише. Добавляя к свету фонарика профессора луч своего фонаря, впрочем, этот предмет не нуждался в дополнительном освещении. Он ярко сиял. Нетронутый ржавчиной, покрытый лишь тонким слоем наледи. Поразительно! В нише стояла золотая ваза, высотой около полутора футов, увенчанная изваянием волчьей головы. Крошечный бюст был выполнен в мельчайших подробностях, от стоящих торчком ушей до шерсти на загривке. Даже глаза... Казалось, готовы были вот-вот моргнуть. Опустив луч света ниже, Пейнтер увидел знакомые письмена, четкими ровными рядами, высеченные на поверхности сосуда. «Это те самые надписи, которые мы видели на золотых пластинах», — заметил Пейнтер. Хэнк кивнул. «Вот доказательство того, что этот тотем в прошлом принадлежал таусее Унсу-Патсеев. Вы не согласны?» «А анасази его выкрали». — Возможно, — неуверенно промолвил Пейнтер. — Но что насчет самого сосуда? Если не ошибаюсь, он очень похож на те вазы, в которых древние египтяне хранили органы своих умерших. — Канопы, — подсказал Хэнк. — Совершенно верно. Но только это с головой волка. Египтяне украшали свои сосуды животными, обитавшими в их краях. Если этот сосуд был изготовлен в Северной Америке, в изображении волка нет ничего странного. Волки всегда считались здесь могущественными животными. Но разве это не разбивает вашу теорию относительно происхождения Тауцея унсу Ведь, согласно книге Мормона, это одно из потерянных колен Израиля. Нет, моей теории это нисколько не противоречит. В голосе профессора нарастало восторженное возбуждение. Наоборот, это ее подтверждает. Как же это? Хэнк прижал ладони к губам, стараясь совладать с переполнявшим его восторгом. Казалось, он вот-вот рухнет на колени. Согласно нашей священной книге, надписи на золотых таблицах, которые перевел Джозеф Смит, составляя книгу Мормона, были сделаны видоизмененными египетскими письменами. Цитирую книгу Мормона, глава 9, стих 32. И вот смотрите, мы записали это повествование так, как оно было нам известно, буквами, которые среди нас называются видоизмененным египетским письмом. Письмо это было вручено нам и переделано нами в соответствии с особенностями нашего языка». Хэнк повернулся лицом к пейнтеру. «Но на самом деле никто не видел эти надписи», — подчеркнул он, «поскольку сами золотые пластины исчезли после того, как Джозеф Смит их перевел. Их якобы снова забрал ангел Мурони». Об этих письменах известно только то, что это была какая-то разновидность древнееврейского письма, сложившаяся после того, как племя покинуло Святую Землю. Тогда почему оно называется египетским, видоизмененным или каким бы то ни было еще? Надеюсь, ответы кроются здесь. Хэнк указал на золотой сосуд. Известно, что израильские племена были тесно связаны с Египтом. Истории этих народов переплелись. Как я уже говорил, самое первое изображение полумесяца и звезды уходит корнями к древним муавитянам, в чьих жилах текла кровь как израильтян, так и египтян, поэтому потерянное колено, прибывшее в Америку, принесло с собой наследие обоих народов. И вот то самое доказательство, сочетание египетской и иудейской культур, его необходимо сохранить. Не буду с этим спорить, — согласился Пейнтер, протягивая руку к сосуду. осторожнее — предупредил его Хэнк. — Основание вазы на пару дюймов ушло в толщу льда. Однако пожилого профессора беспокоило другое. Они уже имели возможность увидеть собственными глазами, что происходит при неправильном обращении с артефактами, оставленными Тауцея Унцупоотсеев. — Думаю, все будет в порядке, — успокоил его пейнтер. — Этот сосуд пробыл замерзшим несколько столетий. Он помнил утверждение Рональда Чуна о том, что взрывчатому веществу для нахождения в стабильном состоянии требуется тепло или же нужна очень высокая температура, чтобы его уничтожить. Нестабильным оно становится только на холоде. И все же Пейнтер затаил дыхание, взявшись за крышку с головой волка. С треском разломив тонкий слой льда, он поднял крышку и посветил внутрь. У него из груди вырвался сдерживаемый вздох — Как я и предполагал, сосуд пуст. Передав крышку Хэнку, Пейнтер начал раскачивать вазу, выламывая ее изо льда. После нескольких сильных рывков сосуд освободился. «Тяжелый», — заметил Пейнтер, кладя крышку на место. «Готов поспорить, это золото, тот же самый наноматериал, как и то, из чего сделаны пластины. Должно быть, древние использовали металл в качестве теплоизоляции, чтобы хранить свое нестабильное вещество». «Почему вы так думаете? Чем металл плотнее, тем лучше он сохраняет тепло. Пусть его дольше нагревать, но когда золото станет горячим, оно будет оставаться теплым гораздо больше времени. Подобная теплоизоляция выступала в роли меры предосторожности на случай внезапного изменения температуры. Кроме того, она предоставляла дополнительное время для переноса вещества от одного источника тепла к другому». Хэнк покачал головой, поражаясь подобной изобретательности, значит, золото помогало древним сохранять свое таинственное вещество в стабильном состоянии. Полагаю, вот эта ваза была пустой. Но если вспомнить, что случилось с вулканом Сансет, а на Сазе, несомненно, похитили и полный сосуд. Пейнтер покрутил вазу в руках. И взгляните вот на это, на противоположную стенку сосуда. Подойдя ближе, Хэнк встал рядом с ним. На обратной стороне было подробное изображение местности. Извивающийся ручей, крутой склон горы, обрамленный деревьями, а посреди — нечто напоминающее маленький действующий вулкан. «Что скажете на этот счет?» — спросил Пейнтер. «Не знаю». Прежде чем они успели обдумать эту загадку, сверху на них свалилась веревка, едва не выбив сосуд у Пейнтера из рук. Ковальский, — Ковальский, посторожней крикнул Пейнтер. — Извините. Подойдя к отверстию, Пейнтер поднял сосуд в обеих руках. — Сможешь взять? С радостью схватив приз, Ковальский восторженно присвистнул. — Наконец-то мы нашли настоящее сокровище! Теперь моя покрытая синяками и ссадинами задница болит не так сильно. С некоторым трудом Пейнтер и Хэнк выбрались из Кивы, после чего все трое направились к выходу из замерзшего Пуэбло. Оказавшись на открытом месте, Пейнтер завернул вазу вместе с пластинами, похищенными Кай, готовой нести ее назад. Теперь его рюкзак весил уже фунтов шестьдесят-семьдесят. Обратная дорога наверх к солнечному свету выглядела не слишком заманчиво, но выбора не было. Нам нужно возвращаться, пока Нэнси не вызвала кавалерию. В тот самый момент, как Пейнтер повернулся к тоннелю, оттуда выскочила черная тень, и промелькнула мимо, едва не сбив его с ног. Хэнк в ужасе отшатнулся назад, но затем узнал своего четвероногого друга. — Кауч? — изумленно промолвил старик. Собака кружила вокруг своего хозяина, терлась о его ноги и утробно скулила. Привязанный к ошейнику поводок путался у Хэнка под ногами. Индеец опустился на колено, успокаивая собаку. — Должно быть, вырвался и убежал от Нэнси, — предположил он. — Кажется, все обстоит гораздо хуже. Пейнтер посветил фонариком налет. На сверкающей поверхности извивалась темно-красная полоска, оставленная волочившимся поводком. Кровь.